«Приехали!» — сказал Фарейтор, спрыгнув с седла и постучал в дверь маленькой харчевни. «Эй, отзовись! Сейчас для них глухая ночь. Спят, как убитые!» Он стучал долго и громко, но так никого и не добудился. Харчевня стояла темная, притихшая. Они отошли немного назад и посмотрели на ее окна, которые черными заплатами выступали на заиндевевшем фасаде.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 только догадываться. Казалось, само время состарилось, одрехлело здесь и уже не в силах привести день на смену печальной ночи. Невдалеке была калитка, ведущая на кладбище. От нее разбегалось несколько тропинок, и, не зная, по какой пойти, они снова остановились. А вот и деревенская улица. Если можно назвать улицей два ряда убогих домишек,